Республика Хагдан — Добрый день, секвестр! Аккуратно наклонив голову, стоявший перед старым руководителем, похожим на какую-то хищную птицу, высохшую от времени, молодой послушник с нескрываемым уважением посмотрел на разумного, который дослужился до своего места и продолжал удерживать его уже долгие годы, несмотря на все интриги тех, кто хотел его сдвинуть. Мы получили сообщение от одного разумного. Я не знаю, стоит ли это вашего внимания, но этот странный индивидуум сообщил о том, что обнаружил на территории периферийных миров фронтира корабли Ордена. Вроде бы они входили в какую-то странную объединенную экспедиционную эскадру. Судя по всему, на кораблях похозяйничали механоиды. Но ему удалось забрать оттуда искусственные интеллекты, которые уцелели, и наших погибших. Также Он передал свой идентификатор, Сарги Трауп, гражданин Федерации Невей, и заявил о том, что знает вас. — Знает меня? Задумчиво усмехнулся один из самых могущественных разумных в республике Хогдан и хрипло рассмеялся своим каркающим смехом. — Ну давай, посмотрим. Кто это у нас такой умный? Судя по всему, он не имеет отношения к республике, а я мало таких разумных знаю. Еще раз усмехнувшись, он взял планшет и принялся просматривать предоставленные ему с поклоном документы. И чем больше он вглядывался в информацию, тем мрачнее становился. — Так вот куда они пропали! — тихо пробормотал секвестор ворчан, медленно отложив в сторону планшет, давая понять своему молодому помощнику, что эта информация его изрядно заинтересовала. — Да, я знаю этого разумного. Я как-то с ним общался. Он сочувствует и старается помогать Ордену. Однако я не понимаю вот чего. Почему мы ничего не знали о судьбе этой экспедиции? Хотел бы я это знать. Так ты говоришь, что он доставил нам ДНК погибших и искусственные интеллекты? Ну что же, надо его встретить и наших товарищей проводить в последний путь. Господин, но ведь проба ДНК... Это не полностью все тело. Растерянно посмотрел на него молодой служитель Ордена, который уже было направился к выходу из кабинета начальника службы безопасности Орденного соединения в этом секторе республики. — Как же мы их будем провожать в последний путь? — Я вижу, что ты слишком молод. Грустно рассмеялся старик и медленно покачал головой. — Ты многого еще не знаешь. Как не знаешь и того, что обычно делается в тех случаях? когда берут пробы ДНК. Тела этих несчастных уже давно сожжены плазмой. Это обычай такой у мусорщиков. Они берут пробы ДНК и доставляют их на родину, таким образом фиксируя тот факт, что эти разумные погибли, но были захоронены как положено. Наша задача передать эти данные ДНК в хранилище ордена, чтобы их отметили на наших мемориалах погибших во славу ордена. Вот так мы их и провожаем. Все делается с почестями, но без помощи таких разумных, которые доставляют такую информацию, мы бы банально не смогли ничего сделать. Так что придется его отблагодарить. А ты пока что узнай, пожалуйста, все о кораблях из этой экспедиции. Мне очень интересно то, почему Федерация Невей ничего нам не сообщила об этом случае. Вообще-то они должны были сразу нас уведомить о том, что экспедиция пропала. И даже более того, почему мы об этом узнаем не через официальные каналы? У меня много вопросов, и я все же надеюсь, что часть ответов мне даст этот разумный. Но хотелось бы получить их все, поэтому собери все, что только сможешь. А мне пока что предстоит встретиться с ним и побеседовать по душам». Убедившись в том, что он остался один, Старый сотрудник службы безопасности Орденного соединения медленно откинулся в кресле и устало посмотрел по сторонам. Он понимал, что в данном случае его положение обязывает соответствовать занимаемой должности, но при этом ему иногда хотелось банально выругаться. Что это за союзники такие, что так наплевательски отнеслись к своим обязательствам? Кто же так делает? Им надо было сообщить о случившемся. Но никто этого не сделал. Неужели та же Федерация Невей не знала о том, что экспедиция пропала? А в этом он сильно сомневался. Не в правилах у Федерации было отправлять подобные экспедиции без возможностей связи. Раздав все необходимые распоряжения, секвестр направился на эту встречу, которая должна была дать ему хоть какие-то ответы. Хотя в этот раз старого опытного интригана ожидало весьма необычное зрелище. Он даже приказал пилоту своего крейсера-курьера некоторое время кружить вокруг корабля, который был опознан как имущество этого молодого разумного из Федерации. Все только по той причине, что сам по себе этот корабль был настолько необычным, чтобы представитель республики был просто шокирован. Он действительно не ожидал того, что увидит перед собой на данный момент. Этот странный корабль, который явно был изготовлен по какому-то специальному заказу, выглядел словно грозная, летящая в темном пространстве космоса птица. Во всем этом облике буквально просматривалась агрессия и даже какая-то злоба. Честно говоря, секвестр Варчан тоже не отказался бы обзавестись подобным судном на службе ордену. Естественно, он давно не воспринимал себя как отдельное существо, только как часть этой довольно могущественной организации, которая взяла на себя тяжелую ношу попытаться возвысить человечество на территории всей галактики. Ну а потом, когда эта цель будет достигнута, можно будет замахнуться и на всю Вселенную. Все будет зависеть от многих факторов. Именно поэтому он и наслаждался сейчас тем, что видит перед собой хотя раньше у этого парня был корабль, имеющий отношение к военным верфям республики. Что могло случиться? Неужели он решил поступить со своими интересами? — Я вижу, друг мой, у вас кое-что изменилось в жизни. Постаравшись как можно добродушнее усмехнуться, старый республиканец медленно погрозил своему оппоненту сухим и тонким пальцем, покрытым пергаментной от возраста кожей. Только вот мне хотелось бы знать, с чем это может быть связано. «Да ничего особенного у меня не произошло, уважаемый секвестр!» Весело усмехнувшись, молодой парень тихо покачал головой, банально показав рукой в сторону, где под охраной двух тяжелых боевых дроидов республики штурмового направления стояли два малых контейнера. «Просто я нашел возможность увеличить собственные возможности!» Вы сами знаете, что на территории фронтира не так-то все легко и просто, как кажется. Поэтому приходится учитывать многие факторы. И одним из них, как бы мне это неприятно было бы признавать, являются те самые механоиды, с которыми столкнулась ваша группа кораблей, которая была в объединенной экспедиционной эскадре. Я думаю, что подробности случившегося вы узнаете из этих искусственных интеллектов, которые мне удалось вытащить из этой переделки. Медленно подойдя к контейнерам, на которые указал этот парень, Секвестр Варчан аккуратно наклонил свою голову, как положено украшенную своеобразной цветной татуировкой, которая выдавала его положение в обществе и в самом ордене воссоединения. Рядом с такими же грустными лицами в ритуальном поклоне застыли прибывшие с ним помощники, а также пара бойцов, которые должны будут забрать этот груз. Простояв так минуту, секвестр решительно махнул рукой помощникам на контейнер с ДНК погибших, которые тут же подхватили дроидом-погрузчиком и повезли в сторону крейсера-курьера, на котором он прибыл. Следом поволокли и второй контейнер, в котором оказались искусственные интеллекты с лабораторий кораблей, которые удалось раздобыть этому разумному. Честно говоря, поведение этого парня вызывало у старика достаточно большое уважение хотя бы по той причине, что он не пытался торговаться или что-то просить взамен того, что доставил. Этот парень словно давал самому старому сотруднику Службы Безопасности Орденного Соединения решить тот факт, как они отблагодарят его за то, что он сделал. И именно поэтому у него есть возможность самостоятельно решить подобные вопросы. Но за Орденом никогда не заржавеет. Свои долги представители этой организации возвращали всегда и в полной мере. Поэтому парень в обиде не будет. Тем более, что им предстояло еще кое о чем побеседовать. Друг мой, я хотел бы у вас кое-что уточнить. Дождавшись, пока они останутся в одиночестве, секвестр Варчан задумчиво принялся выстраивать цепочку разговора, чтобы все же попытаться вывести этого разумного на беседу о том, что было бы неплохо представителям республики узнать о том, что на самом деле случилось с экспедицией. Может, вы расскажете мне о том, где именно вы обнаружили наши корабли и при каких обстоятельствах. Понимаете, мы выделили корабли в эту экспедицию в качестве военной поддержки, вроде бы с Федерацией невеймы союзники. Поэтому, узнав о том, что им предстоит какая-то серьезная операция, мы все же решили рискнуть и отправили группу кораблей. Однако представители Федерации по какой-то неведомой нам причине сейчас отмалчиваются, словно они даже не пытаются объяснить нам того, куда именно послали эту экспедицию. Странно все это. Конечно, я вам все расскажу, но сначала я хотел бы вам сообщить о том, что даже представители Сената, а именно старый сенатор Градварш, с которым я немного пообщался, не знал ничего о том, куда именно была направлена эта экспедиция. Задумчиво развел руками этот молодой разумный, после чего тихо хмыкнул. Этот старый тролл как раз-таки наоборот рассчитывал на то, что именно вы сможете пролить свет на эти странности. Якобы служба безопасности Федерации вообще была не в курсе произошедшего. Но то, что вас интересует, конечно, расскажу до мельчайших подробностей. В этом ничего секретного я не вижу. Услышав такие слова, старый интриган мысленно скрипнул зубами от еле сдерживаемой злости. Что же это получается? Их товарищи погибли зря? А может быть, все гораздо сложнее? Хотя бы по той причине, что задачу, которую поставили перед экспедицией, курировал кто-то другой из ордена и совершенно случайно, как такое иногда происходит, забыл сообщить ему о том, куда именно и с какой целью отправляются эти корабли. Это, естественно, разозлило секвестора, но он постарался и виду не подавать. Этот царгит рауп рассказал ему о том, где именно он обнаружил следы случившегося, а также и о том, что, по его данным, там старательно похозяйничали механоиды, а это было очень плохо. Ведь именно таким образом... В манипуляторы механоидов могли попасть новые технологии республики. А это было в принципе недопустимо. Однако что мог сделать один разумный на корабле, даже таком необычном, против механоидов? Ничего. Если там погиб линкор республики, то что можно сказать про такой корабль, который был сейчас у него? Он красивый, никто и не спорит. Вот только эффективности в нем было мало. Так как было мало места чтобы установить эффективное оружие. Кроме того, часть вооружения было расположена по его корпусу так, что явно не сможет вести огонь в передней полусфере корпуса судна, атакуя противника. А это очень плохо. Представители республики никогда не отступают. Они сражаются. Сражаются в ближнем бою с тем противником, который только им попадется. Но он же не республиканец. Этот парень имел отношение к гражданам Федерации Невей. И только то, что он хотя бы пытается помогать Ордену, уже говорило в его пользу. Но сейчас не это было важно. Получив у этого разумного всю необходимую информацию, секвестр Варчан медленно наклонил голову, как бы благодаря его за помощь. Так как понимал, что теперь ему придется старательно искать того, то за его спиной и провернул такую хитрую операцию, в результате чего погибло достаточно много представителей ордена, а это само по себе требовало наказания, жестокого наказания. Может быть, кто-то против него и интриговал, но в данном случае подобное не оправдать никакими интригами и попытками возвыситься. Нельзя приносить в жертву интересы ордена. Собственные амбиции должны быть на втором месте. Несмотря на всю свою злость, старик не забыл о помощи этого разумного. И еще раньше, чем он успел дойти до собственного кабинета, секвестр Варчан отправил распоряжение о том, чтобы этому разумному добавили еще 10 очков гражданского рейтинга республики, а также изменили его идентификаторы на добрый друг ордена. А этот идентификатор Стоил очень дорого. С его помощью этот молодой разумный сможет покупать на территории республики без каких-либо проблем все необходимое ему оборудование аж четвертого поколения. Но это оборудование республики тоже дорогого стоит. Многие разумные в содружестве за подобную помощь готовы горло перегрызть. Вот в том-то и дело тихо покачав головой, медленно сел в свое любимое кресло старый разумный, устало прикрыв глаза. Горло-то они готовы перегрызть, но делать что-то для возвышения ордена и достижения его целей эти разумные ничего не хотят. Так что тут все понятно. За все доставленное в виде этого самого груза этому разумному также перечислили от ордена вознаграждение в размере 20 миллионов кредитов. Он все же сильно постарался, так как пробы ДНК, которые этот саргитрауп доставил, принадлежали практически всем членам экипажей кораблей, которые были отправлены в эту экспедицию. Как он умудрился это сделать и сколько потратил на это времени, старик не знал. Да это его и не интересовало вообще, в принципе. Ему было важно только то, что он видел результативность. Ту самую результативность, которую надо поощрять. Конечно, если бы это все сделал представитель ордена, то он бы получил бы повышение по рангу и гораздо больше бонусов, чем этот молодой разумный. Но он к ордену отношения не имел, так что пусть будет благодарен за то, что его хотя бы так отблагодарили. Сейчас же старый интриган принялся перепроверять данные про всех тех разумных, которые хоть как-то могли быть причастны к подобной экспедиции. Ведь он сам прекрасно понимал, что тот, кто постарался сделать подобную глупость и поставить собственные интересы выше интересов ордена, явно находится где-то поблизости. А значит, его надо найти. Найти и показательно наказать. И не только его, но и все его семейство, чтоб другим неповадно было. А то устроили тут игрище. А подобное просто недопустимо, когда речь идет об интересах ордена и он сделает все возможное, чтобы лишить подобных умников любой возможности так шалить.